Что из приведенного ниже является орехом? А. Миндаль. Б. Арахис. В. Бразильский орех. Г. Грецкий орех. Согласно определению, орех – это простой сухой плод с одним, реже двумя, семенем, семенная оболочка которого становится очень твердой при созревании. К настоящим орехам относят орех серый калифорнийский, грецкий орех, гикорий, пекан, Каштаны не путать с одноименной игрой. Дубовые желуди, буковый орешек, камнеплодник, лещину, фундук, граб, ольховые и березовые. В Англии популярна детская игра в каштаны, в которой конским каштаном бьют по каштану противника, пытаясь разбить. Арахис, миндаль, фисташки, кешью, бразильские Кокосовый, конский каштан и кедровые – все это не орехи. Так что легендарное предостережение на пакетике арахиса может содержать орехи, строго говоря, не соответствует истине. Если вы, конечно, не против, когда от вас динка 2-3 несет ореховым маслом, то арахисовое масло – чертовски классный крем для бритья. Барри Голдуоттер. Барри Голдотер, 1909-1998, бывший генерал ВВС США, виднейший американский политик, неукротимый враг Советского Союза, сенатор-республиканец, был кандидатом президента США от Республиканской партии в 1964 году. Бразильские орехи — это не орехи, а семена. По внешнему виду плоды похожи на деревянные коробки с крышечкой. До 24 четырех семян в каждой, которые растут на самой верхушке дерева, в 45 пяти метрах над землей, и могут запросто убить, если свалиться на голову. В Бразилии такие коробки называют «ойрикос» — ежики. Миндаль — это косточка некогда мясистой костянки. Всем знакомый арахис, известный также как земляной орех или земляной горох, на самом деле является бобовым, который растет под землей. Родом он из Южной Америки, но в наши дни культивируется довольно широко, особенно в штате Джорджия, США. Некоторые люди настолько сильно подвержены аллергии на арахис, что даже мизерное количество или вдыхание арахисовой пыли может оказаться для них смертельным. Интересно, что те же самые люди могут и не страдать аллергией на настоящие орехи. Фисташки вообще смертельно опасны. Согласно Международному морскому кодексу, опасных товаров безобидной с виду фисташки относятся к классу 4.2. Легко воспламеняющиеся твердые вещества, вещества склонные к самовоспламенению. Свежие фисташки, если хранить их насыпью под давлением, могут самопроизвольно вспыхнуть и вызвать пожар на судне. Фисташки продолжают поглощать кислород и выделять углекислый газ даже после сбора урожая. Это может оказаться серьезной проблемой при их транспортировке морем. Если вентиляция обеспечена недостаточно, моряки, работающие в трюме грузового судна, могут умереть от отравления углекислым газом или от нехватки кислорода. Люди употребляют фисташки в пищу уже не меньше 9000 лет. Мусульманская легенда гласит, что фисташки были одним из плодов, которые Адам принес с собой на землю, когда спустился с небес. Кто ходит по орехи в мае? Никто. В мае орехов нет, так что собирать нечего. Известная детская песенка «Here we go gathering nuts in May»